Глава 20. Десять дней тишины. Противный писк вырвал меня из полудрёмы. Похоже, я начал засыпать, сидя с открытыми глазами. На мониторе снова ничего. Трое суток тупого дрочево, то есть научного поиска методом тыка, как культурно назвал процесс анализа дед, закончились очередным провалом. Воздух в помещении можно было резать ножом. Спёртый, тяжелый, пропитанный запахом сервелата, остывшего кофе и тотального отчаяния. Дед, окончательно вымотанный, просто отрубился прямо за рабочим столом, уткнувшись носом в ворох распечаток. На диванчике в углу, возле столика с кофемашиной, спала Яна в обнимку с дилей. Ариэль, моя рогатая прелесть, обычно неиссякаемый источник идей, Молча сидела в кресле и тупо смотрела в стену. Батарейка села даже у нее. Тупик. Полный и беспросветный. Мы перепробовали все. Просвечивали ключ лазерами и рентгеном, сканировали электронным микроскопом в разных режимах, искали с помощью спектрального анализа невидимые примеси, Задействовали поляризационную микроскопию, пробовали вливать в ключ энергию, воздействовать разными разломными кристаллами — все впустую. Классические методы артефакторики и реверс-инженеринга можно даже не упоминать. С них начали. Но все, что удалось выяснить, что ключ — это монокристалл кварца очень высокой чистоты, явно синтетический, и что в нем есть неоднородности, образующие сложный узор. Подсказка кодекса про домашний адрес дразнила, как конфетка перед носом, но не давала ни единой зацепки. То, что этот узор и есть адрес, мы поняли быстро. Но вот чем этот адрес является? Отчаявшись хоть что-то понять, мы даже запустили сравнение со звездными картами. Разбудивший меня писк как раз уведомил, что совпадений не найдено. Хватит. Я с силой потёр слепающиеся глаза и покосился на часы. Девять утра. До встречи с Еловицким — два часа. Это хорошо. Как говорится, не стоит, не пихай. Нам явно нужен был перерыв, и встреча с князем по поводу санатория — прекрасный повод. Подойдя к патриарху, я мягко потряс его за плечо. «Деда», — позвал я тихо, — «вставай, на сегодня хватит». Тот спросонья, не сразу понял, где находится... и растерянно захлопал глазами. «А, что? Тёма!» Он попытался сфокусировать взгляд. «Что-то нашлось?» «Нет», — коротко ответил я. «Пора домой. Мозги уже не варят». И оно мы беспокоить не стали. Оставили на диванчике. Пусть спит. Возле дома Ариэль телепортировалась прямо из машины. Пришлось догонять ее тенями. «Мне срочно нужен душ», объяснила она свою поспешность, разом избавляясь от всей одежды. «Чувствую себя как... как... как дохлая кошка», — предположил я, вышагивая из своей одежды тенями. «Именно». «Тогда делим душ», — мыкнул я. «Времени у нас не то чтобы много». Через десять минут мы, чистые, немного посвежевшие и малость проснувшиеся, спустились в столовую позавтракать. Аня и Лекса сидели за столом, негромко беседуя о чем-то своем. «Как результаты?» — осторожно спросила Анютка. Я тяжело опустился в кресло. «Кофе», — попросил я, выглянувшую из кухни повариху. «Покрепче и что-нибудь быстро перекусить». «Так плохо», — нахмурилась Аня. «Никак», — вздохнул я. «Прогресс нулевой. Артефакт молчит, а все наши поиски...» Я покрутил в воздухе рукой, пытаясь подобрать метафору, но потом плюнул. «А что вы ищете?» — с любопытством спросила Лекса. Мы с Ариэль переглянулись. «В этом и проблема», — развела руками моя инферняшка. «Мы не знаем, что именно искать. Так что, если есть детей...» «Я не артефактор», — пожала плечами Лекса. «Если бы чем-то могла помочь, я бы с радостью». Аня накрыла мою руку своей ладонью. «Давай навстречу силовицким машину, я поведу». «Спасибо», — кивнул я ей. Я бы, если честно, вообще никуда не ездил. Но раз договорились... Уже на выезде со двора я заметил на крыльце казармы гвардейцев Могрима. Он сосредоточенно ковырял ножом рукоять своей огромной секиры. Разломная древесина поддавалась неохотно, и гном полностью погрузился в свое занятие. Выражение лица при этом у него было каким-то очень уж грустным, отсутствующим. «Это он что у меня, заскучал?» Идея родилась спонтанно. «Останови-ка!» — попросил я Аню. Могрем поднял голову при моем приближении и отложил нож. «Артем!» — кивнул он в знак приветствия. «Заскучал?» — поинтересовался я, кивнув на секиру. «Ройду в эпицентр ведь не каждый день», — пожал он плечами. «Поехали тогда с нами в черный разлом. Просто за компанию». На лице гнома промелькнуло удивление, но он тут же поднялся, убрав нож в ножны на поясе. «Поехали!» Поездка до Москвы заняла чуть больше часа. Аня вела уверенно. Хулиганка послушно глотала заснеженную дорогу. Напряжение от неудач в лаборатории потихоньку отпускало, и в салоне завязался неспешный разговор. «Последние новости от Аразумовского обнадеживают, поделилась Аня. «Информационная война в Японии дает плоды. Несколько влиятельных даймё уже открыто сомневаются в политике Мусосимару». «Очень разумно с их стороны». Мыкнул я. Война с нами им точно не нужна. Рельс заднего сиденья, дотянувшись, положила руку мне на плечо. Дорогой, а ты помнишь, что Рис сегодня вечером улетает в Китай? спросила она. Мы так и не решили, что подарить императору Чао. А что, надо что-то дарить? Притворно удивился я. Конечно, возмутилась Аня. Это же дипломатия. Нельзя приехать с пустыми руками к императору. Может. Один из твоих браслетов с ежиком, предложила Арель. Живой артефакт, подарок, достойный императора. Я задумался. Идея правда была, что надо. Хорошо, согласился я. У меня как раз есть несколько готовых с родовым гербом. Так может тогда два браслета? Неожиданно подал голос Могрим. У императора наверняка есть наследник. Пусть будет два, кивнул я. Для ключевого союзника не жалко. Аня одобрительно хмыкнула. Вот это правильный подход, согласилась она. Так за разговорами мы и не заметили, когда ехали до места. И зря время не теряли. Несмотря на стоявшие эти дни морозы, здание преобразилось. Я-то знал, что это все еще был старый железобетонный каркас обшитый панелями, но оно уже не выглядело как оптовый склад. Черное стекло. Серебристые металлические вставки, подсветка и общий футуристический дизайн создавали неповторимый и запоминающийся образ курорта «Черный разлом», как, не мудрствуя, мы его назвали. Поприветствовав Евдокию, мы прошли через мерцающее Марио портала. Холодный воздух Москвы сменился теплым, влажным бризом. Белый кварцевый песок приятно хрустел под ботинками. Впереди, на краю бирюзового моря, Возвышался пап, выглядевший так, будто стоял здесь уже лет сто. Хорошая работа. За каких-то пару недель место действительно преобразилось. Князь Яловицкий, Полина и Федор Олегович уже ждали на террасе. Заметив нас, Егор Викторович широко улыбнулся и пошел навстречу, раскинув руки. Ну, светлейший князь! гаркнул он, сгробастав меня в объятия. «Поздравляю с титулом! Весь свет теперь только о тебе и говорит!» Не выпуская меня, он повернулся к моим невестам. «А вас, красавицы, с помолвкой!» — продолжил он, широко улыбаясь. «На свадьбу-то хоть пригласите?» «Вас первого!» — улыбнулся я. «Когда с датой определимся?» Полина, стоявшая позади, порывисто шагнула вперед. «Я тоже поздравляю!» — воскликнула она, делая неуклюжий реверанс и тут же краснея до корней волос. «Это так... так романтично!» «Примите мои поздравления!» — степенно поклонился Федор Олегович. Мы прошли в проходной зал ПАБа. Виктория тут же появилась из-за стойки с меню. «Что сегодня подать, дамы и господа?» — заулыбалась она. «Заскучала без клиентов-то. Вон как радуется!» «Сразу к делу!» — предложил Еловицкий, потирая руки. «Или сначала традиционную дегустацию?» «К делу!» — решил я. Времени у нас не так много, так что дегустировать будем в процессе. Виктория, понимающе кивнула и убежала за стойку. А Полина, забыв о смущении, деловито разложила на небольшом дубовом столе огромные листы с чертежами. «Смотрите», — начала она, — «мы провели детальную топосъемку, а также изучили скальные грунты под слоем плодородного слоя. Основная идея в том, чтобы использовать имеющиеся объемы скальной породы для возведения стен». И перекрытие медицинского корпуса. А чтобы избежать образования котлована, мы пустим в расход боковые склоны холмов. Смотрите! Она положила на стол планшет и запустила анимацию. На ней холмы как будто потянулись навстречу друг другу, прорастая ажурным марочным мостом, широким в местах примыкания к холмам и узким в середине. Более всего, форма здания, почти не изменившаяся со времен первого наброска, походила на бархан, соединяющий два холма, как если бы кто-то взял его гигантскими щипцами и сдавил с боков. Средняя часть части стена становилась почти вертикальной, расползаясь по бокам изогнутыми ступенями террас, открывающихся в сторону пляжа каменным кружевом сводчатых галерей. Я внимательно слушал, не забывая наблюдать за реакцией остальных. Аня, как маг камня, тут же включилась в обсуждение. «А если потом надо будет что-то поправить?» Мы же не можем такой объем скалы перераспределить сразу точно до миллиметра. Это не требуется, кивнула Полина. Толщина перекрытий заложена с большим запасом, а высота потолка не регламентирована, не может отличаться от помещения к помещению, тем более он сводчатый». Понадобится можно отщипнуть, останется лишнее убрать, улыбнулась Аня. Как пластилиновый домик? Именно так, подтвердила Полина. Арель же изучала схемы коммуникаций. «А вентиляция? – спросила она. «Я вижу хаты, но... Как это работает?» «О, это наша гордость!» — обрадовалась девушка. «Мы используем естественные перепады температуры и давления. По сути, это регулируемый сквозняк. Воздух проходит через толщу скального грунта, не остывает, а если ночью на улице прохладно, то, наоборот, подогревается. Но поступает в помещение не через окно, а через дефлектор под потолком, а удаляется через отверстие на уровне пола. Тут в разговор вступил Федор Олегович, раскрыв следующий лист с техническими спецификациями. «Если позволите, Ваша светлость», — обратился он ко мне, — «расскажу о функциональной части». Он методично пошел по схемам. Системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, запасные выходы, противопожарная безопасность, Не сказать, чтобы я все понимал, но выглядело внушительно. Главное, Ариэль с Могримом понимали и даже задавали уточняющие вопросы. Гном, правда, стардом понимал местные чертежи. Архитектурные он читал без проблем, а вот схемы инженерных сетей, которые целиком состояли из условных обозначений, проходили мимо него, так что он больше слушал. «Как домой вернулся?» — вздохнул он, залюбовавшись раскрашенным эскизом. «У нас почти все так строят. Строили». Он вдруг потерял интерес к чертежам, прихватил с барной стойки пару кружек Эля и пошел на террасу. «Чего это он?» — удивился Ели «Его мир погиб», — объяснил я негромко. «Сам он долгое время пробыл в плену. Я вам тут не нужен пока. Пойду поговорю с ним». «Профессионалы найдут общий язык и без меня». Взяв с собой кружку темного, я вышел на террасу вслед за Могримом. Гном уселся на ступеньках, положив свой секиру на колени и вернулся к прерванному занятию в резьбе по рукояти. «Что вырезаешь?» — спросил я, присаживаясь рядом. Могрим, не отрываясь от работы, ответил не сразу. «Старая история», — проговорил он наконец. «Можно глянуть?» Пожав плечами, он протянул мне секиру. Черновую надпись уже была размечена полностью. Руны, обиваясь спиралями вокруг рукояти, складывались в строфы. Я провел пальцем по резьбе и, к собственному удивлению, почувствовал, как слова сами собой складываются в знакомые фразы. Память охотника проснулась, и я начал читать вслух. «Аган-мах-забад-думу, Аган-мах-азахал-забаду, мах, аган мах, аган мах к книфу даду Зар-нар-ганул-бару». Могрем замер. Нож выпал из его руки, и со звоном ударился о ступени. Он поднял на меня глаза, в которых читалась смесь ужаса и благоговения. Как? Как ты можешь это читать? Прошептал он с недоверием. Этот язык мертв уже тысячи лет. О нем говорили только короли и жрецы. Я пожал плечами. Будешь смеяться, улыбнулся я. Но прочитать могу, а вот что написано, не особо понимаю. Переведешь? Дрожащими руками Могрим забрал Секиру обратно. Ведя пальцами по рунам и глядя куда-то вдаль за линию горизонта, он произнес: «Когда остынет последний горн, когда вернется последний король, когда пепел развеет последняя битва, тогда новой жизнью вспыхнет огонь». «Красивые стихи!» Голос Ариэль за спиной прозвучал неожиданно. Я даже не заметил, как она подошла. Они подошли. Все. Оказывается, я так увлекся изучением рун, что не заметил, как на террасу вышли все, кто был в пабе. «Это не просто стихи», — оглянувшись тихо, поправил Могрим. «Это пророчество. Пророчество о последнем походе». «Спасибо, что поделился», — я хлопнул гнома по плечу и посмотрел на девушек. «Ну что, готовы работать?» В помощь девушкам я достал из Ярика. «За радость почту!» — прогудел страж, когда мы ввели его в курс дела. «Ведаешь, дружи, как мне мила такая работа!» И Лавицкий, Фёдор Олегович, Полина и Виктория смотрели на Великана, открыв рты. «Лекса, ты знаешь, что делать?» — позвал я полубогиню. Она кивнула и накинула на Аню, Ариэль и Полину свое благословение. после чего легко поднялась в рубку и заняла свое кресло, подключаясь к бортовой энергосети. Девушки разулись и тоже высыпали на пляж. Впрочем, первую, самую грубую работу предстояло проделать Ярику. Тот, поняв, что от него требуется, наклонился и протянул ладонь к слегка побледневшей Полене. «Позволь, девица, повыше тебя подниму, дабы тебя лучше видеть!» Девица растерянно оглянулась по сторонам, ища то ли поддержки, то ли одобрения. Я кивнул ей, и она осторожно ступила на подставленную ладонь. Ярик осторожно свел пальцы на манер ограждения и выпрямился. Взвизгнувшая от неожиданности Полина за секунду взлетела на высоту пятого этажа. «Показывай, зодчий, что освоять надо мной, прогудел Ярик. Полина, прикрыв глаза, начала показывать. И камень ожил. Загудела земля под ногами, завибрировало само пространство вокруг от мощи творимой магии. Холмы перед нами дрогнули. Земля, покрытая какой-то растительностью, поползла вниз и в стороны, обнажая белоснежную скальную породу. Следом ожила сама скала. Точно как на анимации Полины, два холма, повинуясь воле древнего ящера, дрогнули и потянулись друг к другу с двух сторон, как для рукопожатия. формируя основные объемы будущих корпусов. Это была грубая, титаническая работа — создание болванки здания. Я даже на расстоянии ощущал напряжение Ярика. Строить — это ведь не ломать. Страж с его мощью разломных кристаллов легко мог бы просто снести эти холмы. Но сейчас он работал с аккуратностью скульптора, высекающего из мрамора тончайшие вуаль и кружево. И, конечно, Аня была бы не Аня, если бы не сняла процесс на видео от начала до конца. В кадр попал не только процесс формирования медицинского корпуса, но и вытянутые от изумления лица зрителей. Князь Яловицкий, Федор Олегович, Виктория смотрели на это чудо, открыв рот. У Могрема же, забывшего на время даже про свою секиру, и вовсе по щеке скатилась слеза. Не напрасно ли я его взял с собой? Но тот развеял мои опасения. «Спасибо, что позволил лицезреть это вживую», — негромко сказал он, подойдя ко мне. «Не думал уже, что снова доведется узреть работу истинного мага Земли». «Попустила?» — уточнил я. «Да, аж дышать легче стало», — кивнул гном. «Пока не полегчало, даже не ощущал, какую тяжесть на сердце ношу». «Время лечит, друг мой», — улыбнулся я. «Ну и добрая Эль, конечно». Спустя полчаса основной массив был готов, и в дело вступили Аня Сареэль, да и сама Полина, спустившись с высот на землю, прихватила чертежи и отправилась вместе с моими невестами допиливать, как она выразилась, здание. Фёдор Олегович тоже не остался в стороне. Вооружившись Теодолитом, лазерной рукояткой и уровнем, он принялся раздавать указания, постоянно сверяясь с бумагами. Его задача была простой — и одновременно невыполнимой. Проследить, чтобы магия, творимая на глазок, соответствовала чертежу. Чтоб потом не было этого самого, разногласий, в общем. «Стоп!» — кричал он в рацию. «Угол наклона! Прес полградуса! Да не туда, в другую сторону!» И девушки вносили микроскопические, незаметные глаз управки. Князь был в полном восторге. «Артём!» «Это невероятно!» — восклицал он, размахивая кружкой. «Я никогда не видел ничего подобного. Ты представляешь, какие это открывает возможности!» Он, похоже, уже строил грандиозные планы. я так как раз представлял. Орден архитекторов — вот кто были настоящими мастерами. Эх, отправить бы Ярика к ним на обучение. Все же он истинный маг Земли. Такие редкость». Я слушал князя в полухо, просто наслаждаясь моментом. После трех суток бесплодных попыток взломать отстекскую головоломку, видеть эту созидательную, понятную работу было настоящим бальзамом на душу. Виктория подошла к нашему столику, чтобы забрать опустевшие кружки. Я проследил взглядом, как золотистая струя льется в стеклянный сосуд. А знаете, улыбнулся я, поджигая на ладони небольшой магический огонек. Говорят, можно вечно смотреть, как горит огонь. Я кивнул на Викторию. Как льется пиво. Дождавшись свою кружку, я салютовал ей в сторону команды строителей. И как работают другие. Дорога обратно в усадьбу прошла в приятной, умиротворяющей тишине. Усталость была, но хорошая, правильная. Такая, какая бывает после тяжелой, но продуктивной работы. Разумеется, не у меня, у девушек. Я-то наоборот отлично провел время и отдохнул, особенно головой, которая теперь было пусто и чисто. Я и поймал себя на мысли, что на протяжении нескольких часов ни разу даже не вспомнил об ацтекском артефакте. Переключение сработало. Глядя в зеркало заднего вида на Могрима, который теперь выглядел абсолютно довольным, я понял, что идея взять его с собой была правильной. Но на примере Могрима я понял одну вещь. У моих воинов неожиданно появилось свободное время. И это, конечно, хорошо, когда его в меру. А вот когда могучий воин, ветеран сражений, начинает от безделья хандрить, это уже неправильно. И дело не только в Могриме и его хандре. У меня под командованием четыре с лихуем сотни инферн, гвардия рода, несколько уникальных иномирян, целая армия. Сильная, но разношерстная. Толпа индивидуалистов. Вернувшись в усадьбу, я не стал задерживаться. Пока девчонки обсуждали построенный корпус, я направился прямиком в казарму гвардии. Ратмира я нашел в его кабинете, полагавшемуся ему как начальнику. Он как раз разбирал отчеты по патрулированию периметра. «Ратмир», — окликнул я с порога, — «есть время на разговор?» «Для тебя всегда», — пожал он плечами. «Что-то случилось?» «Не случилось. Идея есть». Я сел в кресло напротив стола. «Хочу совместные тренировки. Всех боевых единиц. Гвардейцев, Инферн, прочих и иномерян. Всех разом. Сам тоже буду участвовать». Радмир прищурился, заулыбался. «Сплотить их хочешь?» «И это тоже». «Давно об этом думал», признался Радмир, откинувшись в кресле. Сейчас мне приходится инферн вручную направлять. Каждая пятерка работает отлично, без вопросов. Девчонки отлично сработались, понимают друг друга прекрасно. Но каждая звезда работает сама по себе, без оглядки на окружающих. Если не одергивать, моментально рушат линию фронта. А ну как связь нарушится, и что тогда? А еще у них внезапно появилось свободное время. Язык подтянули, занятий стало меньше. а погода к прогулкам не располагает». «Непорядок», — рассмеялся Ратмир. А «Вот ты устроим прогулки на свежем воздухе, с полной выкладкой. Когда начинаем? Завтра?» «Начинаем сейчас», — усмехнулся я. «Собирай всех свободных на полигоне». Ноябрьское солнце уже клонилось к горизонту, когда все незанятые в дежурстве в эпицентре собрались на тренировочном полигоне. Триста с лишним инферн, два десятка гвардейцев во главе с Ратмиром. Могрим, Лиана, Володя с нагой, Лек, Сари, и, конечно, мы, Сани и Арель. Подумав, я достал скриптора и Ярика. И тут я его почувствовал. Рядом со мной замерцал воздух, как в летний зной, и из этого Марьоан начала медленно проступать фигура. Призрачный, полупрозрачный силуэт в доспехах. Одаренные замерли, узнав его. А вот гвардейцы черновых, не видящие призраков, недоуменно приглядывались, не понимая, почему, все вокруг замолчали. Я усмехнулся про себя. Похоже, мертвому легионеру тоже не сидится без дела. Фигура становилась все плотнее, обретая цвет и объем. Пару секунд, и он стал полностью материальным, к вящему удивлению гвардейцев. Легат Доронис. Знакомьтесь, кто еще не знаком? обратился я ко всем собравшимся. «Легат Даронис, старый друг и брат по оружию. Величайший тактик, которого я когда-либо знал». доронис окинул всех тяжелым, оценивающим взглядом и повернулся ко мне. Приветствовал, ударив кулаком в грудь. «Позволь возглавить подготовку, Винотор!» — проговорил он. У меня от его слов потеплело в груди. «Сам бы я не стал дергать его по такому поводу, но раз он сам вызвался...» Благодарю легат, с радостью согласился я. Лучшего инструктора мне не найти во всех мирах. Даронис не стал тратить время на речи. Он молча прошел вдоль строя, заглядывая в глаза каждому воину. Его сандалии не оставляли следов на снегу, а в тяжелом взгляде читалась тысячелетняя боль. Инферно, привыкшие к относительно вольному обращению, выпрямились. Гвардейцы напряглись, чувствуя исходящую от призрака мощь. Даже Нага, обычно готовая поспорить с кем угодно, стояла по стойке смирно. Дорони свернулся на центр полигона и вынес свой вердикт. «Я видел вас в бою и готов признать, что вы сильны поодиночке», — произнес он, и его голос разнесся по всему полигону. «Слабаков здесь нет, но вы не легион. Просто толпа, которую перебьют в первом же серьезном бою». В строю зашевелились, кто-то было возмутился, Но поднятая рука Легата мгновенно восстановила тишину. «Но это можно исправить», — добавил он с нотками предвкушения. «И мы это исправим». Я кивнул, выражая полное согласие. «Для начала десятикилометровый марш-бросок в полной выкладке», — невозмутимо ответил Доронис. «Телепортацией не пользоваться. Магическим усилением тоже». В ответ прозвучал сдавленный стон, сопровождающийся, тем не менее, довольными улыбками. Возражений и даже ворчания я не услышал. Даже Нага молча затянула ремни на броне потуже. Улыбнувшись, я встал в общий строй. Вечером Мри улетела. Мы с Ванфиром проводили ее до того самого военного спецаэродрома. Золотая драконесса, несмотря на свои скромные размеры, с небольшого слона... Все равно произвела неизгладимое впечатление на летный состав, когда элегантно без пробега опустилась на бетонку рядом с транспортным самолетом. Фирсов, принимая ее под свою опеку, был, как всегда, не в духе. Знаешь, сколько седых волос добавило мне знакомство с тобой, Чернов, проворчал он, наблюдая, как Рис любопытством заглядывает в приготовленный для нее грузовой отсек. Теперь еще и драконов в Китае вести. «Зато как интересно живешь, усмехнулся я. «Ага. У китайцев такое проклятие есть!» — буркнул граф. «Чтоб тебе жить в интересные времена!» «Так вот, ты есть мое проклятие!» Рассмеявшись, я пожал руку графу и пожелал ему удачи. Ари помахал рукой и попросил на прощание слушаться этого ворчуна. Не то чтобы мы не доверяли Джао, но не подобает девочке-подростку, пусть и дракону, Совершать дипломатические визиты одной. Граф должен был сопроводить ее на все время визита в Пекин и убедиться, что все пройдет на высшем уровне. По возвращению в усадьбу меня ждал сюрприз. К нам заглянула Махира, сидела с моими невестами в гостиной, пила какой-то невероятно ароматный чай и просто болтала о чем-то девичьем. Оказывается, Аня заглянула в казарму, как раз когда японка переговорила с дежурным сотрудником Разумовского и собиралась обратно на Итуруп. Вот Аня и затащила ее на чаепитие. Я посидел с ними, послушал, о чем говорят, рассказал, как Риса делась в самолет, Само собой, заранее пригласили Махира на свадьбу после войны. Хороший, теплый семейный вечер, когда в камине трещат дрова, За окном бушуют вьюга, в кружке чай, а с двух сторон — любимые девушки. И не надо никуда бежать, что-то решать, лить кровь свою и чужую. Лепота. Всё же есть что-то в этом. А потом неделя завертелась с бешеной скоростью, превратившись в один сплошной, нескончаемый день сурка. Я разрывался между задачами, пытаясь успеть всё и везде. Утро начиналось с изучения копий сводок Разумовского для императора. Информационная война набирала обороты, хотя до серьезных результатов было еще далеко. Всего 10 дней прошло с начала операции, и наши агенты еще только прощупывали почву в японском обществе. Впрочем, на фоне наших успехов в Аропаха, которые Япония не смогла замолчать, как и победу над Вормиксом, почва эта постепенно теплела. Еще очень и очень осторожно, но в обществе страны, заходящего солнца, проклевывались ростки нужных нам идей. После завтрака я мчался на границу Коломенского эпицентра контролировать запуск очередной глефы. Периметр медленно, но верно рос, опоясывая эпицентр километр за километром. Каждая новая машина... Каждый новый сектор становился еще одним шагом к полному контролю над эпицентром. Потом, еще до обеда, на тренировочный полигон, где Даруни сгонял мою армию до седьмого пота. Его муштра была жестокой, но эффективной. Я видел, как на глазах меняются мои войны. Гвардейцы учились ярости и скорости, а инферной дисциплине и тактике. Легат всегда был гением. Он умудрился даже Ярика вписать в свои тактические схемы. Но главное, он неожиданно подружился с Ратмиром. Сидя вместе с ним и лекцией в рубке стража, древний воин передавал молодому командиру свой бесценный тысячелетний опыт управления боем. «Война — это хаос!» — услышал я как-то. «Твоя задача как мудрого командующего — видеть этот хаос, управлять им и находить в нем путь». И с каждым днем моя маленькая армия училась все лучше ориентироваться в этом хаосе, который для них, с учебными целями, конечно, создавал призрачный 12-й легион Астории. А после обеда я, как на галере, возвращался в лабораторию. И каждый вечер нас ждал один и тот же результат — его полное отсутствие. Мы бились над ацтекским артефактом, как мухи остекло. Дед становился все мрачнее, Ариэль, все тише. Надежда, вспыхнувшая, была так ярко, угасала с каждым днём. Ри вернулась в субботу утром, сияющая и довольная. На ней красовалась легкая, но невероятно прочная броня из темного переливчатого материала, похожего на хитин гигантского жука, усиленная позолоченными пластинами. То, что броня была не просто защитой, а артефактом, я понял, едва взглянув на нее астральным зрением. «Артём!» — воскликнула она, едва приземлившись во дворе усадьбы. «Ты не представляешь, какого дракона я встретила!» Она с восторгом принялась рассказывать о встрече с древним драконом, покровителем Китая. «Он огромный!» — размахивала она крыльями. «В десять раз больше меня! И такой мудрый! Он сказал, что восхищен моей смелостью в столь юном возрасте и просил передать охотнику почтительное уважение, так он, кажется, сказал». Значит, Джао тоже в курсе, кто я. Надо будет потолковать с этим драконом по душам. Кто вообще по жизни, чем дышит? А броня? поинтересовался я, оценивающе оглядывая ее новое снаряжение. Подарок от Джао, гордо ответила она. Изготовлена лучшими артефакторами Китая, специально для меня, знак уважения к моему роду. Она покрутилась, демонстрируя, как броня идеально облегает ее драконий силуэт. Кстати,. — добавила она. — Император напомнил о приглашении. Как только у тебя и твоих невест появится время, вы всегда желанные гости в запретном городе. — Угу. Как только у меня появится время. Вечер субботы застал меня в гостиной. Я решил сделать перерыв как в исследованиях, так и во всех делах. Просто один вечер отдохнуть, выдохнуть, остановиться и никуда не бежать. За окном валил снег, в камине потрескивали дрова. Мы сидели в тишине, вымотанной этой бесконечной неделей. Аня склонилась мне на плечо, Арель свернулась калачиком, положив голову мне на колени. Звонок телефона раздался неожиданно. еще неожиданней было имя звонившего. — Привет, Габи. Чего, в гости не заходишь? — Вот как раз хотела, — засмеялась госпожа мэр. Но потом посмотрела на сводку погоды в Коломне, и как-то желание, само собой, отпало. Отмороже себе что-нибудь. Как вы там вообще поживаете?» «Да мы ж привыкшие», — мыкнул я. «Ты просто так звонишь. Или по делу?» «И просто соскучилась, ну и по делу». Тон Габи неуловимо изменился. Талтикатл разбирал архив пирамиды. «Толян, что ли?» — вспомнил я, как нарёк жильца новым именем, ибо старая хрен выговоришь. «Да-да, Та-лян!» Габи запнулась на непривычном для нее звучании. «Так вот, он обнаружил первое упоминание инферн. Один очень потрёпанный рогатый воин вышел из внезапно открывшегося разлома и потерял сознание, его сразу в антимагический ошейник, в клетку и в столицу, жрецам на изучение. Не знаю, важно ли это?» «Важно, Габи, другое!» — я даже встал с дивана, под удивленные взгляды задремавших было девушек. То, что между этим событием и открытием охоты прошло минимум семь лет. Спасибо тебе. Да не за что. Я по голосу понял, что она довольно улыбается. Как у вас потеплеет, заскочу в гости. Ну или вы к нам. Угу. Как только у меня появится время, — повторил я сказанную утром фразу. И положил трубку. И что это значит? — Настороженно спросила Ариэль. То, что до появления в этом мире инферн, ключа от их мира у ацтеков не было. Я остановился напротив нее, не столько отвечая на вопрос, сколько размышляя вслух. И даже после появления создание артефакта заняло годы. Но вряд ли обычный воин оказался великим артефактором, указавшим по памяти свой домашний адрес. «Они его изучили и смогли определить координаты мира?» — предположила Аня. «Точно!» — согласился я. Правда, это не снимает вопроса, чем именно этот адрес является. Но теперь мы хотя бы знаем, где его искать. Я проснулся задолго до рассвета. Сон был коротким и беспокойным. Он не принес ни отдыха, ни решений. Ариэль еще спала, доверчиво прижавшись ко мне и положив голову у меня на плечо. Глядя на ее безмятежное лицо, я вспомнил обещал Ариэль и остальным Инфернам найти путь домой. и я все еще его не нашел. Неприятное, даже омерзительное чувство. Я могу разнести в пыль армию, сразиться с Богом, призвать легион мёртвых, но не могу решить эту проклятую головоломку. Головоломку, которую какой-то артефактор, не обладавший тысячелетними знаниями, сумел таки, пусть и за семь лет, но сумел создать. А мне надо даже не создать, всего лишь понять. Подсказка кодекса оказалась не помощью, а издевательством. Домашний адрес. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Есть только одно место, в котором он может быть запечатлен. Это душа. И как удачно, что, будучи душеловым, я могу легко заглянуть в любую душу. Вот только ни в этой, ни в прошлой жизни я ни разу не встречал ни в одной душе, не знаю, камня, столба, записки. На чем Вселенная ставит штампик с местом рождения? Да, я стал ближе к разгадке. Теперь я знал, куда пойти. Вот только что искать по-прежнему оставалось загадкой. Я, аккуратно стараясь не разбудить мою инферняшку, выбрался из-под одеяла. Мой уход не остался незаметным. Ариэль сонно потянулась, даже похлопала ладонью по тому месту, где я только что лежал, но не проснулась. Пусть спит. Я тихо оделся и вышел из усадьбы, предупредив охранника, куда пойду, чтобы они теряли. Свежевыпавший снег захрустел под ногами, воздух был морозным и прозрачным до невозможности. Солнце выглянуло из-за горизонта, и осветило макушки деревьев. Самая лучшая погода, чтобы проветрить мозги. И до казармы я пошел пешком. В ротонде было тихо и пусто. Энергия разломных кристаллов привычно циркулировала, наполняя пространство силой. Я сел в центре, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Мысли привычно очистились, оставив пустоту. Не зная, сколько прошло времени, может, пять минут, может, час. Домашний адрес. Душа — материя тонкая, почти эфемерная. И каждая душа абсолютно уникальна. И глядя на душу человека, я сразу понимаю, что передо мной человек. А глядя на душу Белкуса, что это Белкус? Инферны отличаются от людей, и огномы от инферн. А вот как понять, что в этом образе говорит о том, в каком именно мире родилась эта душа? Белкусы они из мира Белкусов. Инферны из своего, могрим из своего. Люди из этого мира. Даже я сам теперь из этого. Как понять, что в душе Расовые отличия, а что адрес мира? Как понять, что ты ищешь, если ты не знаешь, что ты ищешь? Вспышка озарения долбанула в темноте, как ручка грабли по лбу. Сравнить! Мне надо просто сравнить. Мне нужен сравнительный анализ, одинаковые по типу существа, но родившиеся в разных мирах. Люди здесь все местные, могри, Мри, Диля, все разные расы. Инферно из другого мира, но все из одного мира. Нужна пара для сравнения, а, возможно, даже тройка, чтобы две души были из одного мира, а третья — той же расы, из другого. Вот только где взять для сравнения?» И тут в голове ясно прозвучал голос кодекса. «У тебя уже есть все, что нужно, брат».